Глава тридцать пятая. Бывший друг. Нинзе молчал. Я сидел и ждал от него хоть какого-то проявления жизни. Четно, как будто выключили. Присматривая, чтобы я не сбежал, сказал я отвердительно. В поселок не бойся, тоже за мной спускался. Может играть и ней в неверном лунном свете вела меня в заблуждение, но показалось, что Нинзя кивнул. Как он одолел подъем, я не спрашивал. Почему не вмешался в мои действия тоже уже ясно, что парню дали четкую установку, в рамках которой он и действует. И до тех пор, пока я не пытаюсь выйти за эти рамки, меня не трогают. Вот если бы я попытался сбежать. Другое дело. Но я не пытался. А ведь я тебе и сейчас-то даже не почувствовал, пожаловался я. И тогда в отеле, когда ты чуть меня не пришёл. Как ты это делаешь, подонок? Я вздохнул. Значит, ты нерника слышал все мои разговоры. Что ж. Вся надежда лишь на то, что Кьянг не поглупел с тех пор, как мы виделись в последний раз. Тогда он не стал бы преплетать близких. По крайней мере, когда дело касалось меня, знал, что меня это не сломит, только ещё больше разозлит. Нинзе молчал. На этот раз не было ни намёка на кивок. И я вдруг ощутил полнейшую апатию, невероятную усталость, напоминающую откат. Только это был не откат, а просто гормоны штормило от всего, что пришлось звалить на себя этой ночью. Хотелось всё сбросить и уйти, принять предложение главы Цай. Или Шенга, или чёрт лысва. Лишь бы меня хоть на время оставили в покое. Может ты всё-таки снизойдёшь до ответов на парочку вопросов? Спросил я с трудом, маскируя раздражение. Например, для чего тебе маска? Зачем ты скрываешь своё лицо, изменяешь голос? Кого я могу узнать и что это изменит? Теперь. Молчание. Слышит он меня вообще? Дать бы по башке как древнему черно-белому телевизору, чтоб заработал за раза. Аган, продолжил я, и мне показалось, будто Низя содрогнулся. Зачем его было убивать? Я думал, само существование Кианга секрет, но как оказалось, Совет клана знал о нем даже больше, чем я надеялся выбить из Гана. Так зачем было его убивать? Неужели лишь для того, чтобы припугнуть меня? Я думал, Нинзивы этот раз тайно промолчит, но вдруг услышал ответ. Нинзи говорил так же, как на сходнике, мультяшным, искусственно измененным голосом. Ты очень плохой следователь. Видишь только одну сторону вещей. То, что касается тебя лично. Мысльным ударом кулака я заставил заткнуться свою профессиональную гордость. О, протяну я. Дэкианг, да оказывается, с тобой откровенничает? И что ещё он обо мне рассказал? Слушай, а может, всё гораздо проще? Может, Кианг это ты и есть? Я поднялся на ноги. Каждая мышца в теле напряглась, приготовилась к битве. Мне чёрт побери хотелось этой битвы. Выплеснуть хоть немного дикого напряжения, сковавшего всё внутри. Но ниндзя сделал шаг назад, покачал головой. Нет. Я провалил задание. Больше попыток не будет. А «Э, задачился я. В смысле? Кянг запретил меня убивать? Ниндзи кивнул. Как мне показалось не хотя. Вот так номер. Может, Кянг на самом деле хочет сохранить мне жизнь? Так, стоп. Откуда эта гнусная надежда? Убить немедленно. Сперва надежду, потом Кянга. Но сначала Отлично. Я опустил руки. Это всё существенно облегчает. Не придётся с тобой возиться всю дорогу. Ниндзя промолчал, а я вдруг понял, что мне парадоксальным образом сделалось его жалко. А это можно и нужно использовать. По крайней мере, чтобы прощупать почву, чтобы отправляться не совсем уж в неизвестный мир. И что он тебя теперь накажет? спросил я, подпустив в голос Хорошо рассчитанная толика сочувствия. Напряжённое молчание в ответ. Молчание знак согласия, кивнул я. А как именно? Ну давай, расскажи, как наказывает Кянг. Рука отрубит. В угол поставит. По правде говоря, я бы на его месте не стал ни убивать, ни увечить такого хорошего работника. Дерёшься-то ты неплохо. Всё будет так, как решит Кянг. Глухо отозвался Нитя. Ну надо же какой фатализм! Усмехнулся я. Знаешь, а я ведь помню, как тогда в отеле ты меня остановил и испугался, что я применил ту технику. От нее погибло бы множество людей. Быстро ответил Ниндиа. Разрушение было бы огромное. И с каких пор тебя это волнует? Нинди заткнулся, а я покачал головой. Не сочиняй. Тебе просто хотелось жить. Это по глазам было видно. Тут нет ничего плохого, жить хочется всем. Я сделал небольшой шаг вперёд. Но не все работают на Кианга. Он тебе платит или это что-то личное? Мне показалось, будто глаза ниндзя расширились до предела. Я задавал вопросы, которые каким-то образом ломали его небольшой, но складно устроенный мир. Знать бы ещё каким именно образом. Расслабься, я ничего такого не имел в виду. Ещё один шаг навстречу. Просто всегда интересно, каким образом подонки вроде Кьянга добиваются преданности от таких парней, как ты. Наверное, он сделал что-то хорошее для тебя. Это он, может, не спорю. Если дьявол не исполняет желаний, то к вам он на хрен нужен, да? Что-то созрело. Что-то вот-вот взорвалось бы в этом облачённом в красное верном солдате Кьянга. Что-то бы я узнал. Но тут, как на зло, за спиной послышался голос: "Лэй, Юн, проклятье!" Я резко обернулся. "Что? Я закончил? Сейчас буду." Я повернулся к Нинзя и шепотом выругался на родном языке. Нинзя исчез. Как не было? Все сделано, сказал Юн, глядя мне прямо в глаза. будто специально копировал мою манеру. Мы вновь сидели у меня в келье при свеча. Можешь расчедриться на пару подробностей, попросил я. Что конкретно сделано? То, о чём мы говорили, сказал он. 100 миллионов приведено на счёт Нио. Не на текущий само собой, торопливо добавил он. Специальный счёт ей, пришло уведомление. Отлично, кивнул я. Давай спустимся в посёлок и уточним детали. Юн помрачнел. Ты мне не веришь? Скажем так. Я верю, что тебе сказали, будто деньги переведены, а теперь хочу услышать подтверждение этого из уст Нию. Как только она подтвердит, я заведу руки за спину и позволю надеть на меня наручники. Ну или как там этот красный партизан предпочтет меня конвоировать? Нам не обязательно спускаться, сказал Юн. Я же говорил, здесь есть спутниковая связь. Если хочешь, я могу раздать сеть на твой телефон. Отлично. Я вытащил из кармана смартфон и брякнул его на стол. Раздавай. Юн замешкался. Э, прямо сейчас не получится. Спутник только что ушёл. Где-то через час будет возможность. Ох, oh, и не нравилось мне это. Как, кстати, ушёл спутник? Якобы ушёл. Проверить-то я не смогу. Со спутниковой связью дела не имел. Даже не соображу, куда смотреть и чего тыкать. И может ли вообще спутник куда-то там уйти? Но интуицию не обманешь. Юн тянет время. На хрен а! Мог бы этот час еще тихо посидеть, а потом выползти. Возможно, он боялся, что я просто сбегу. Кстати, запросто. Если подумать, у мальчишки ситуация вообще аховая. Находится у черта на куличках. Единственного человека, которому он здесь может доверять, приходится слить. Ближайшую ударная сила внизу быстро до нее не добраться. Согласен, меня лучше не выпускать из вида и подкармливать позитивными новостями с чайной ложечки. Пока что-то там в городе происходит. Думай, лей, думай. Вариант первый. Все именно так, как и говорит Юн. Деньги переведены, спутник ушёл. Не верится. Копаем дальше. Второй вариант. Никаких денег переводить и не думали. Кто-то едет ко мне домой, чтобы заткнуть Нео навсегда. Смысл? Смысл близится к нулю. Если я пойму, что Нео прикончили, тот же разорву все соглашения. Разрывать соглашения я умею очень красиво. Егона отсюда живым не уйти. Это он должен понимать. А заодно конец и клануй Джоу, который лишат таблеток, потому что я, естественно, не пойду на бой. Но это он так думает. Он-то не знает, что я вовсе не собираюсь погибать, а наоборот рвусь туда, чтобы перегрызть Кянгу глотку. Ниу должна мне ответить. Чёрт. Почему я не подумал о том, чтобы сказать ей ждать где-нибудь за пределами квартиры? Да хоть на лестничной площадке этажом выше. Ви третий вариант. Кто-то едет к ней, чтобы застать сказать то, что я хочу услышать. У меня, конечно, есть козырь в рукаве. Зян. Как на боевую силу я на него не рассчитываю, но как на пару глаз и пару ушей вполне. И про него никто не знает. Отлично. Однако всегда всё может пойти не так. Поэтому пока есть возможность, нужно диктовать свои условия. Пошли, стал я Быстрее спустимся. Я посмотрел на часы. Доходило шесть. На улице уже во всю светало. Утро. Лей, это глупо. Юн пытался говорить едва ли не зевая, но получалось из рук вон плохо. Надо просто немного подождать. Вставай. Поманил я его рукой. Пройдемся. Полезно. Профилактика геморроя. Лет через тридцать еще спасибо мне скажешь. Где наша машина? спросил Юн, как только мы вошли в посёлок. Пока спускались с ресвело, но народ ещё, видимо, дрых. Никто не торопился выползать на улицу. Только вдали один парень голый по пояс, увлечённо отрабатывал приёмы тайцзицюань. Из какого он клана, я с такого расстояния разобрать не мог. Точно не наш. У нас таких энтузиастов нет. Здесь где-нибудь, сказал я, Ой, она стояла вот на этом месте. Я видел, как Жан отогнал её сюда. От меня ты чего хочешь? Без понятия, где машина. Может, Жан за пивом поехал. Ты что, пытаешься мне зубы заговаривать? Я достал смартфон, убедился, что появилась сеть. К чему мне готовиться, Юн? Что я услышу, когда наберу номер? Ничего, ответил Юн, как-то разом позабыв про машину. Плохо, вздохнул я и набрал номер. Уведомления о пропущенных вызовах не было, и это тоже плохо. Не узяла трубку после третьего гудка. Каждый гудок будто подводил некую черту, и к третьему я уже был уверен: опоздал. То, что должно было случиться, случилось. После того, что я ей наговорил, Нью не у неё выпустила бы телефон из рук. Она ответила бы ещё до первого гудка. Ой. Безжизненный голос трубки. Да, дорогая, жизнерадостно сказал я и даже улыбнулся на всякий случай. Уже проснулась? Как у тебя дела? Проснулась. Да, всё хорошо. Угу. Слышу. Лучше не бывает. Отлично. Слушай, посмотри, там никакие деньги не приходили? Деньги пришли. Тут же дозвовалась мне. 100 миллионов? Что это значит, Лэй? Такое чувство, будто прочитала слова с бумажки. Ну юн, мать твою. Даже не пытайся потом притворяться, будто ты ничего не знал. Господи, да мальчишка вспотел. На этом утреннем холоде вспотел, будто час работал на беговой дорожке. Всё нормально, сказал я. Эти деньги теперь твои. Потом объясню. Ничего не бойся, лучше ляг и ещё поспи. Динга, ты можешь пользоваться? Я перезвоню позже. Я сбросил вызов, повертел телефон в руке. Ну что? хрипло спросил он. Она подтвердила? Угу, отозвался я. Значит, всё? Ты наше соглашение в силе? Подожди. Чего? Одного важного звонка. Какого ещё звонка? Ну я же сказал, Важного? Кстати, правда, интересно, где наша машина? Юн завертел головой, совершенно сбитый с толку. И тут телефон у меня в руке пожел. Зян. Отлично. Слушаю. Сказал я поднести трубку к уху. Юн смотрел на меня широко раскрытыми глазами. "Лей", раздался спокойный голос Яна. "Извини, так сложилось, но я у тебя дома." Дверь была открыта. Настиш, просто хочу, чтобы ты знал. Нио попросила меня прихлопнуть таракана. Твою мать. Ясно? Процедил я сквозь зубы. Да хрена с два тебе ясно. Ты бы видел этого таракана. Вот, посмотри. Включаю видео. Я пустил смарт и увидел, как на экране появилось лицо Зьяна. Выглядел он гораздо лучше, чем в тюрьме, здоровым человеком. Но изображение тут же замельтешило, а когда стабилизировалось, мне понадобилось всё самообладание, чтобы не уронить челюсть. "Давно не виделись, предатель", взвизгнул Тао. Он стоял посреди моей кухни, левой рукой обхватил шею Нио, а правой пристал ей к виску пистолет.